Для учеников старшей школы конференция главных кланов, вероятно, была лишь тем, о чем можно поспорить с друзьями, но для принимающих в ней участие взрослых она никак не меньше, чем серьезный поединок, затрагивающий саму их жизнь. Место встречи находилось в Хаконе, снятом специально для этого случая конференц-зале роскошной гостиницы, с приближением встречи заполнялись и места за круглым столом. Высокий загорелый мужчина в обычном грубоватом свитере, нынешний глава семьи Этидзя, Этидзя Гоки, в котором с первого взгляда угадывался «Человек-море», проживает в Канадзаве, несколько дней назад отпраздновал 42-й день рождения. Официальное занятие – президент компании по добыче ресурсов с морского дна. Собранными в пучок волосами и в элегантном кимоно, глава семьи футацуги Футацуги Май, проживает в Ассии, возраст 55 лет. Ее основное занятие – главный акционер компании по производству продуктов питания – В грубой куртке поверх рубашки Пола маленький, но крепкий мужчина средних лет, глава семьи Митсуэ, глава семьи Митсуэ, Митсуэ Гэн. Проживает в Ацуге 53 года. Основная сфера деятельности, деликатно говоря, международная торговля оружием. В бордовом строгом платье красивая глава семьи Юцуба, Юцуба Мая. Как ни смотри, она выглядит лет на 30, но на самом деле ей 47 аккуратно одетый, но также имеющий обычную внешность, как у бизнесмена средней руки, голова семьи и Ицува и Сами. Проживает в Уотзиме 49 лет. Официальная деятельность, владелец и директор судоходной компании. Привлекательная женщина с короткими прямыми каштановыми волосами и в бричном костюме. Голова семьи Моцуцука, Моцудзука Ацко. Проживает в Сендае 29 лет. Основное занятие... Владелец компании по добыче геотермальной энергии. Несколько старомодный, напоминающий представителя бизнес-элиты 80-90-х годов 20 -го века, глава семьи Саигуса Саигуса Коити Проживает в Токио 48 лет. Даже в помещении носит слегка затемненные очки. Род занятий – венчурный инвестор. В костюме тройки без галстука и с зачесанными вверх волосами голова семьи Цусира и Цусира Райдзо. Проживает в Фукуоке 31 год. Сфера деятельности – преподаватель в университете и главный акционер мультикоммуникационной компании. Одетый в костюм иностранного бренда «Седоволосый джентльмен», глава семьи Куда Кудо Макота. Проживает в Икоме 64 года. Официальное занятие – акционер, инвестор и кредитор различных компаний военно-промышленного комплекса. Лысый мужчина в формальной японской одежде Хаори Хакама – Глава семьи Дзюмонзи, Дзюмонзи Кадзуки, проживает в Токио 44 года. Деятельность – владелец гражданской инженерно-строительной компании, связанной с национальными силами обороны. Это были нынешние 10 главных кланов и их уважаемые главы. Кроме того, лишь Дзюмонзи Кадзуки пришел в сопровождение своего сына Кадста. Как только все собрались, дверь затворилась, а закрыл ее самый младший из присутствующих Кадста. «Одзюмонзи дано. Тебе стало лучше?» – первым заговорил самый старший, Куда Макото. В десяти главных клонах царило равенство, там не было никакой иерархии, разумеется, в гостинице главы семей сидели за круглым столом. Однако проводить заседание без председателя неудобно, потому неписанное правило гласило, что его ведет самый старший. Макота спросил о состоянии здоровья Дзимон зи Кадзуки, поскольку ранее тот отсутствовал на конференции главных клонов – Вместо него приходил Кацта. Остальные главы не виделись с ним уже три года. «Касательно этого у меня есть для вас всех одно объявление». Услушав слова Макота, Кадзуки поднялся. Обычно на конференции говорили сидя, а значит, он собирался сказать нечто важное. «Возможно, это станет неожиданностью, но я, Дзиманзи Кадзуки, воспользуюсь этой встречей, чтобы передать место главы семьи Дзюманзи моему сыну Кацта». «Я хотел бы, чтобы все присутствующие стали этому свидетелями». Обменявшись взглядами с другими и посмотрев на Кадзуки, каждый глава отреагировал по-разному, но никто ни с кем не переговаривался. «Довольно неожиданное предложение», — сказал Макото от имени всех присутствующих. «Я уже некоторое время размышляю над этим, Кадзу -то уже стал взрослым, и я думаю, что человеку без способности к магии не следует занимать место главы. Это нежелательно не только для семьи Дзимонзи» но и для десяти главных кланов в целом. Потому я и принял такое решение. «Хочешь сказать, что больше не можешь использовать магию?» Спросила Тидзю Гоки. На конференции довольно часто всплывали трудные темы. «Я уже года три страдаю от болезни, уменьшающей мою магическую силу. Два года назад я больше не мог сражаться, и таким образом переложил практически все обязанности главы Накатста. Три месяца назад я полностью потерял способность использовать магию». Заявление Кадзуки прозвучало как гром среди ясного неба. «Заболевание, ослабляющее магическую силу? Я впервые о таком слышу. Знаю, что это невежливо, но для волшебников это большая проблема. Есть более подробная информация? Неужели болезнь неизлечима?» Спросил Сайгуса Сакоити. Во время конференции он предпочитал мирную беседу с Поро. «Сайгуса Дана, беспокойство излишне. Болезни подвержена только семье Дзиманси. Только твоей семье? Ты уверен?» Саигуса Дано. Майя мягко пресекла попытку узнать еще что-нибудь. Лучше воздержаться от дальнейших расспросов. Верно. Нельзя совать нос в дела других семей. Это правило повсеместно используется не только среди десяти главных кланов, но и в магическом обществе. Как Йоцуба Дано и предложила, может быть, перестанем задавать вопросы? Дземанзи Дано уже сказала, что волшебники других семей не смогут заразиться. Разве этого недостаточно? Поддержала Маю Футацуги Маи. Она, как вторая по возрасту после Куда Макота, во время конференции исполняла роль миротворца. «Хорошо, я понял. Димонзи Дано, прости за грубость». Коити покорно отступил. Несмотря на замечания Майи, у него не было причин спорить с Майей. «Нет, я на самом деле не возражаю». Кадзуки взглядом поблагодарил Майю и Майи. «Что ж, у кого-то из присутствующих есть возражения против наследования Дзимонзи? спросил он. «Я знаю, что дела семьи Дзимонзи уладились бы даже без нашего присутствия, но... У меня нет возражений. Я с радостью стану свидетельницей вступления к в вправо. Тоже не имею возражений. Более того, это честь для меня. Я с радостью стану свидетельницей». За Майей последовала Моцудзука Ацко. Она восхищалась Майей, так что когда возникали споры, часто вставала на ее сторону. Старший сын семьи Шибата, одной из побочных ветвей Юцубы, Кацусига, Раньше ходил в пятую старшую школу в Сэндайи отчасти благодаря дружелюбию Ацка к Майе. «Я тоже не собираюсь вмешиваться в наследование другой семьи. Желаю Кадзуке дано удачи в его будущем управлении семьей. Кадзуке дано, соболезную твоему несчастью, и благодарю за то, что ты потратил столько сил на благо японского магического сообщества». Возможно, из-за случившегося ранее, но Коэти решил выразить свою поддержку. После того, как Майя и Коэти приняли предложение Кадзуки. Оставшиеся главы поздравили Кацта и выразили бывшему главе свою признательность. «Теперь, Кацта, Дано, как новый глава семьи Дзимонзи, садись на это место!» И, наконец, Макота, признавая за Кацта его свежеобретенное звание, предложил тому сесть. Когда Кадзуки покинул комнату, Кацта сел на место главы семьи Дзимонзи. С решением этого вопроса конференция главных кланов началась. эти Дзядано, прошу!» «В регионах Хокурику, Санин не наблюдается ничего, что могло бы вызвать проблемы. Нет никаких признаков, что Новый Советский Союз или Великий Азиатский Альянс планируют вторжение». Гоки по просьбе Макото сообщил о наблюдениях за антиправительственной деятельностью и актами агрессии. «Моцуцзука дано. В регионе Тоха все спокойно. Футацуги дано. В Хансине все как обычно. Если появятся выскочки, мои люди с ними быстро разберутся. Футацуги дано. Будьте осторожны». «Яцува дано. В регионе Сикоко никаких движений не наблюдается. Яцусира дано. Не настолько, как в Хансине, но в регионе Китакюси все тоже идет своим чередом. В самом деле, продолжай наблюдать и будь осторожен». Каждый докладывал об области, за которую отвечает его семья. Хоккайдо, Агасавара и Акинава находились под юрисдикцией волшебников из национальных сил обороны, даже 10 главных клонов не могли действовать там свободно. Кроме этих регионов, горные районы региона регионах сан нин подпадали под юрисдикцию семьи Тицзё. Тохоку, семья Мацудзука за Кюсю, исключая Кинаву, отвечала семья Цусира, а за Нара Сигаки семья Куда. Кроме того, семья Митсуи активно поставляла новейшие разработки волшебникам сил обороны и третьей лаборатории, сотрудничая с другими домами тройки. Семьи Саигусу и Дзимонзи отвечали за регион Канта, включая Ицзу, тогда как Юцуба, За префектуры Такая и Гифунагана. Саигу Садано. В регионе Канто усилились антимагические настроения. Вмешательства пока не требуется, но полагаю, рано или поздно нам придется сделать свой ход. Кроме того, замечена подозрительная активность и Костуки. Возможно, планируется диверсия. Дзиманзи «Дзиманзи-дано, ты тоже так думаешь? В отношении антимагического движения семья Дзиманзи я разделяю, мнение не Садано. Что касается диверсии, о, мы никого не поймали. <сёжит> давайте так называемых гуманистов обсудим позже. Яцубадона. Покинув Канта, гуманисты начали посягать на Тукай. Сайгосадона, Дзяманзидона. Что такое Яцубадона? ⁇ спросил Коэти с улыбкой, за внешней открытостью, которой ощущалась немало подтекста. Какие-либо эмоции на лице у Коити появлялись лишь в том случае, когда он говорил с Майей. Она же никогда не проявляла к нему интерес. И всегда выглядела равнодушно, чтобы не происходило. «Замечена подозрительная активность в Эдзо. Мы предполагаем ужесточить надзор». «Сейчас не исключение». Она ответила поверхностно, глядя на кое-те холодно, без интереса. Словно вопрошая, почему он смотрит на неё. «Понял. Не могла бы ты пояснить, какого рода это активность?» Серьезно спросил Кацта. «Похоже, его не заботило, что вокруг находились люди старше него». «Конечно». На прошлой неделе в порт Якосуки из Северной Америки прибыло небольшое грузовое судно. Сейчас оно стоит в порту на За ним наблюдал катер, принадлежащий посольству USA. Он уже исчез, но мы продолжаем следить за судном. «ЮЦУБОДУНО, ты знаешь, куда делся катер?» Задал другой вопрос этим Майи. «Нет, наверное, он сейчас в море». На первый взгляд, ответ Майи выглядел халатностью но изначально ответственность за это расследование лежала именно на коите. Семья Дзиманзи в основном состояла из сильных бойцов, так что хоть обе семьи отвечали за регионы Канда-Идзо, наблюдением занималась семья Саигуса. Хорошо, мы займемся этим делом. Антимагические настроения продолжают усиливаться, если на грузовом судне находились представители гуманистов, то власть USNA могли преследовать их. Но Мадзо, территория йоцуба Дано. Но раз судно заходило в гавани косуки, наша семья все проконтролирует. Бюзакоризненно подытожил Коити, очевидно поняв все. Хорошо, спасибо. Майя кивнула и больше не возвращалась к теме судна Хейгу и катера Канопуса.